На приемке скоро ему прискучает робость больных и их бестолковость, близость благолепного Сергея Сергеевича, портрета на стенах и свои собственные вопросы, которые он задает неизменно уже более двадцати лет, и он уходит, приняв пять-шесть больных. Остальных без него принимает фельдшер.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 Или же, говорят, нелепости. Он стучится, ему не отворяет, к нему приходит смерть, тоже против его воли. И вот как в тюрьме люди, связанные обществом несчастьем, чувствуют себя легче, когда сходятся вместе, так и в жизни.